«Мудрец. Для табака ли нос? Или табак для носа?» Заспорили до слез знать два молокососа. Табачный лавочник, свидетель жарких враг, назначен был от них в решителе вопроса. «О чем и спорить тут?» — решил наш думный диаг. «Вести мы нос на то, чтобы нюхали табак».